В тот самый день, когда вы отказали королю Карлу в миллионе, который дал ему после этого мой друг, граф Деляфеш, я уже обращался к вашему величеству с просьбой об отставке. Хорошо. говорите мне покороче. Нет, ваше величество. Сейчас речь пойдет не об отставке. Вы взяли перо, чтобы отправить меня в Бастилию? Почему вы меняете ваше решение? Гартаньян, Гасконская голова, кто же из нас король, вы или я? К несчастью, ваше величество, вы. Что означает ваше к несчастью? Да, государь, несчастью. Ибо если бы королем был я, если бы королем были вы, Вы бы одобрили бунт шевалья Д'Артаньяна, не так ли? Разумеется. В самом деле? И король пожал плечами. Я сказал бы своему капитану мушкетеров, продолжал Д'Артаньян. Я сказал бы ему, глядя на него человеческими глазами, а не горящими угольями. Господин Д'Артаньян, я забыл о том, что я король. Я спустился с трона, чтобы оскорбить дворянина. Сударь, неужели вы думаете, что, превосходя своего друга в дерзостях, вы умоляете тем самым его вину? О, Ваше Величество, я пойду гораздо дальше его, и в этом повинны вы сами.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 Прогнали. Посадили в тюрьму. Я буду речь, Чимон, и скажу вам, выбирайте, Ваше Величество. Хотите ли вы иметь возле себя друзей или лакеев? Воинов или шаркунов, отвешивающих поклоны? Благородных людей или паяцев